На лице Виктора мелькнуло такое явное торжество, что Арсен не смог сдержать усмешку. "Как же, как же мальчишка, поди, думает, что это по его своевременному сигналу, который в былые времена называли просто наветом, Расулова отстранили от дела, и теперь Виктор будет заниматься и кадрами, и информацией". иными словами станет вторым человеком в конторе после Арсена и если у него в руках будут и кадры и информация то понятно что именно он тришкан станет преемником старика сейчас размечтался ты займёшься кадрами будем надеяться что у тебя это получится более удачно чем работа с информацией. А на информацию я подыщу другого человек. Удар попал в цель и оказался даже более болезненным, чем ожидал Арсен. Виктор буквально позеленел на глазах. Вы недовольны моей работой? спросил он дрогнувшим голосом. Ну, как тебе сказать? Конечно, совершенства в мире нет. Но к нему надо стремиться. Ты не смог выяснить, кто настучал на Каменскую. Ты не можешь найти мне ничего, на чём её можно зацепить. Ты до сих пор не выяснил, почему Денисов ведёт с нами двойную игру. Ты даже не можешь сделать такую элементарную вещь, как выяснить, кто из наших людей в нарушение инструкции заходил в квартиру камёнской немноговато ли для столь непродолжительного промежутка времени если так и дальше будет продолжаться мы не сможем выполнить ни одного заказа поэтому попробуй взять под себя кадры а на информацию я посажу кого-нибудь другого камёнскую быстро спросил виктор И Арсен снова усмехнулся про себя. Ох, боится мальчик, что Коменская его переплюнет, встанет на более высокую ступень и будет им руководить. Ох, боится. Готов даже перейти на кадры и признать, что со своим участком не справился, если Коменская займет позицию не выше, чем его собственная. Конечно, по лицу Витиному и без микроскопа видно. что от одного упоминания о Каменской его всего передёргивает ничего пора его на место поставить пусть знают что ему ещё учиться и учиться нет сынок о своих планах в отношении Каменской я тебе уже говорил она должна будет заменить меня А на твой участок натик подберет человек. Вы и так говорите, будто совершенно уверены в успехе. Заметил Виктор, как ни в чем не бывало, и Арсен по достоинству оценил его выдержку и самообладание. Ваши переговоры с Каменской продвигаются? И да, и нет, хихикнул Арсен. С одной стороны. взять её мне пока нечем. Её, конечно, можно запугать, но это путь непродуктивный. Запугивание хорошо для цели одной конкретной операции: сделай то-то и то-то, иначе я с тобой или твоими близкими сделаю как у ебяку. Заставить человека длительное время сотрудничать можно только двумя путями: убеждением в своей правоте и угрозы разглашения какой-то тайны, которая не потеряет актуальности ещё много лет. А страх перед физической расправой, как показывает жизнь, эффективен только на короткие сроки. На долговременную перспективу он не срабатывает. Тайны у Каменской никакой нет. По крайней мере, ты меня в этом пытаешься убедить. Была одна. Да и так, как оказалась плыла прямо у нас изпод нос. Но с другой стороны, она стала со мной разговаривать, а это уже не мало. Она стала проявлять заинтересованность, и при этом невольно приоткрылась. На днях, например, она совершенно неосознанно позволила себе разговаривать со мной как со своим подчиненным. Это означает, что в ней заложено на уровне подсознания желание быть руководителем. Поскольку она женщина, и женщина трезвомыслящая, она не может не понимать, что в системе МВД при существующих порядках ей руководителем никогда не стать, просто потому что она женщина. Она спрятала это желание подальше и поглубже. И изо всех сил делает вид, что вообще не понимает, о чём идёт речь. А руководить, как оказалось, хочется. Вот на этом я её и возьму. Я буду разговаривать с ней о вещах, которые ей интересны. Хотя она и сама этого не знает, потому что интерес лежит в области неосознаваемого. Она может быть будет удивляться сама себе. но она начнет каждый вечер ждать моих звонков и не будет засыпать, пока я не поговорю с ней. Она станет зависимой от меня. А тот день, когда она согласится со мной встретиться, будет днем моей самой большой победы. Если она согласится встретиться со мной, это будет означать, что я ее. завербовал